Глава десятая. Нина. Я слушаю. Мужчина садится напротив меня, закидывает ногу на ногу и скрещивает пальцы рук. Его голубые глаза до сих пор холодные, даже ледяные. Но на лице написано любопытство. Ну, делаю несколько глотков холодной воды. У меня большие проблемы. И что делать, я не знаю. В чем проблемы заключаются, приподнимает бровь. Я же вижу, что болезнь мужа вы проблемой не считаете. Точнее, для вас проблема, что он не может дать показания. А вот то, что молодой мужчина может умереть или стать инвалидом, это не проблема. Всё не так. Точнее, у меня есть причина, по которой у меня такое отношение к Славе. Я достаю бумажный носовой платок и сморкаюсь. И? В общем, мы с ним женаты уже пять лет. Все было хорошо. Мы планировали детей. Я и сама не понимаю, почему все рассказываю этому типу. Он ни капли недоброжелательный. Более того, он на меня смотрит, как на врага народа. А я рассказываю. Может, как раз потому, что я сама себя тоже сжираю за такое отношение к мужу. Я ведь в глубине души сомневаюсь, провали я. И если этот злой мужлан меня оправдает, мне будет проще оправдать саму себя. Я работаю фельдшером в скорой помощи, а он... он работал в банке. И недавно, где-то полгода назад, его повысили до коммерческого директора. Учитывая, что у Славы не было связей, мне это показалось настоящим чудом. «Почему чудом?» — мрачно уточняет Александр Феликсович. «Он что, недостоин карьерного роста?» «Нет, достоин, но...» «Не знаю». Слава не самый лучший работник, да и к повышению не стремился. Плюс слишком молодой он для такой должности. «Нет, вы не подумайте!» Я перебиваю сама себя, говорю сумбурно. А еще я всхлипываю, но стараюсь не плакать, потому что тогда разговора совсем не выйдет. Я была очень рада. Он еще сказал, что у него зарплата стала выше. Только я этого так и не заметила. «Как не заметила?» Он вам не давал денег на хозяйство? Давал. Столько же. А как он объяснял то, что зарплата должна быть выше, а в итоге денег нет? Говорил, что зарплату повысят в следующем месяце. Потом в следующем. Я это рассказываю и ловлю себя на мысли, что я впервые анализирую нашу со славой семейную жизнь. Почему я раньше этого не делала? Может, потому что я брала слишком много... дополнительных смен, в итоге я уставала и не было сил разбираться, что там с зарплатой Славы, с его деньгами. Приходила и сразу падала в постель. А ведь деньги где-то были. Не может быть, чтобы их не было. Только куда Слава их тратил? «Хорошо», — кивает доктор. Его взгляд становится немного мягче. «А дальше что? Как ваш муж оказался в таком состоянии?» Что этому предшествовало? Я была на дежурстве и поступил вызов. Мужчина, возможно, инсульт. Сдавленно вздыхаю. Мы приезжаем на адрес, а там... Там мой муж. Лежит на двуспальной кровати, правда, одетый, А дверь открыла хозяйка квартиры. Красивая девушка в коротком халатике. Лицо врача снова становится мрачным. Он был еще в сознании. Промычал Нина и все. пожимаю плечами. «А эта мадам, которая там была, когда она поняла, что я жена Славы, предъявила, что Слава украл 38 миллионов из банка». «Сколько?» Доктор Доктораж подается вперед. И впервые за весь разговор он не злится. Даже неприязни ко мне не видно. Все чувство заменило удивление. «Это же огромные деньги». «Да, огромные», — киваю. И самый ужас в том, что теперь меня обвиняют, что я сообщница, и деньги у меня. Кто обвиняет? Сначала это Екатерина, ну, хозяйка квартиры, в которой я забрала Славу. Потом полиция провела у меня обыск. А еще сегодня приходила Екатерина с директором этого банка. Они требовали, чтобы я отдала деньги. Воцаряется молчание. Александр Феликсович сидит, закинув ногу на ногу, и смотрит на меня, сверлит взглядом. Так продолжает почти минуту. Затянувшаяся пауза прекращается, когда он вздыхает, поднимается с кресла и начинает прохаживаться по комнате. Что вы сами думаете по поводу ситуации? Я ничего не думаю. У меня шок. Все, что мне приходит в голову, — это молиться, чтобы муж пришел в себя. Я очень надеюсь... что он расскажет, как все было и где деньги. А может, его подставили? Александр Феликсович замирает посреди комнаты и останавливает на мне взгляд. Тогда почему он мне ничего не рассказал, что его подозревают в таком преступлении? Он сказал, что едет в Минск, а сам, сам отправился в квартиру этой Екатерины. С трудом сдерживаю злость. Во мне кипит обида за предательство мужа. «Я очень хорошо знаю Славу, потому что если бы он не был виновен, он бы поделился всем, что случилось, и мы бы думали вместе». «Интересно», — врач качает головой. «Но вы правы. Надо всеми правдами и неправдами привести вашего супруга в чувство. Думаю, если он все-таки захочет рассказать, как дело было, мы узнаем много нового». «Но есть ли шанс? Шанс всегда есть!» Едва заметно улыбается. «К тому же вы очень хорошо сделали, что поделились. Я возьму этого пациента на личный контроль». «Спасибо». Киваю, не веря, что этот жуткий мужик смягчился. «Если честно, я подумал, вы обычная вертехвостка. У вас предубеждение против девушек». Пожимаю плечами. Может быть, знали бы вы, сколько людей из больницы забрать некому, но вы не обращайте внимания. Это личное, и вас не касается. А теперь, с вашего позволения, я продолжу работу. Не знаю, откуда во мне столько смелости, тем более по отношению к этому мужчине, который еще пять минут назад на меня смотрел волком, но произношу: Мы могли бы обменяться телефонами. На случай. Если мужу станет легче, закончить фразу я не успеваю. Александр Феликсович выразительно кивает. Можем. Записывайте мой номер.